Глава 7 Главным образом о пирсиках и призмах. Миссис Дженераль, неизменно выседавшая на своей колеснице, усердно старалась сообщить внешний лоск своему милому юному другу, а милый юный друг Миссис Дженераль усердно старался воспринять этот лоск. Много испытаний досталось на её долю, но, кажется, ещё не доставалось такого тяжкого, как теперь, когда Миссис Дженераль наводила на неё лак. Ей было очень не по себе от этой операции. Но она подчинялась требованиям семьи теперь, в дни её величия, как подчинялась им раньше, в дни её падения, жертвуя своими наклонностями, как жертвовала здоровьем в то время, когда голодала, приберегая свой обед и ужин отцу. Одно утешение помогало ей переносить эту пытку, служило для неё поддержкой, отрадой, что, может быть, показалось бы смешным, менее преданному и любящему существу, непривыкшему к борьбе и самопожертвованию. В самом деле, в жизни часто приходится наблюдать, что натуры, подобные крошки Дорит, рассуждают далеко не так благоразумно, как люди, которые ими пользуются. Утешением для крошки Дорит была непрекращавшаяся нежность сестры. Правда, эта нежность принимала форму снисходительного покровительства, но к этому она привыкла. Правда, она оставила её в подчинённое положение, отводила ей служебную роль при триумфальной колеснице, на которой разъезжала мисс Фанни, принимая поклонение, но крошка Дорит и не претендовала на лучшее место. Всегда восхищаясь красотой, грацией и бойкостью, Фанни никогда не задавала себе вопрос, насколько её привязанность к последней зависит от её собственного любящего сердца и насколько от самой Фанни она отдавала сестре всю нежность своей великодушной натуры.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 Персики и призмы в бесчисленных комбинациях сыпались весь день. Лакированная внешность, без содержимого, то и дело выставлялась напоказ Понятно, после такого хлопотного дня взгляд крошки Дорит мог только выразить надежду, что миссиса Дженераль благополучно улеглась в постель несколько часов назад. «Теперь догадалась, Эмми?» — спросила Фанни. «Нет, милочка, разве, быть может, я что-нибудь наделала?» ответила крошка Дорит с беспокойством, опасаясь, не поцарапала ли как-нибудь ненароком лак. Фанни так развеселилась от этой догадки, что схватила свой любимый веер, лежавший на её туалетном столике, с целым арсеналом других смертоносных орудий, большей частью дымившихся кровью сердца мистера Спарклера, и несколько раз хлопнула сестру, по носу заливаясь смехом. «Ах, Эми, Эми!» — воскликнула она. «Что за трусиха наша Эми?» «Но тут нет ничего смешного, напротив. Я страшно зла, милочка». «Если не на меня, Фанни, то я не беспокоюсь», — возразила сестра с улыбкой. «Да и я-то беспокоюсь», — сказала Фанни. «И ты будешь беспокоиться, когда узнаешь, в чём дело». «Эми, неужели ты не замечала, что один человек чудовищно вежлив с миссис Дженераль?» «Все вежливые с миссис Дженераль», — сказала крошка Дорит, — «потому что...»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 «Подумай только, какая приятная перспектива ожидает нас. Представь себе миссиса Дженераль в качестве моей маменьки». Крошка Дурит не ответила, «Представь себе миссиса Дженераль в качестве моей маменьки». Но встревожилась и серьёзно спросила, что привело Фанни к подобному заключению. «Господи, милочка», — ответила Фанни нетерпеливо. «Ты бы ещё спросила, почему я знаю, что человек влюблён в меня, а между тем я знаю». Это случается довольно часто, и я всегда знаю. По всей вероятности, и здесь я узнала таким же путём. Но не в этом дело, а в том, что я знаю». «Может быть, папа что-нибудь говорил тебе?» «Говорил?» «Говорил?» — повторила Фанни. «Милая, бесценное дитя. С какой стати папа будет мне говорить об этом теперь?» а «Миссис Дженераль?» «Помилуй Эмми», — ответила Фанни. «Такая ли она женщина, чтобы проговориться?» Разве не ясно и не очевидно, что пока ей самое лучшее — сидеть, как будто она проглотила аршин, поправлять свои несносные перчатки и расхаживать павой? Проговориться? Если ей придёт козырный тус в вести, разве она об этом скажет, дитя моё? Кончится игра, тогда все узнают. Но, может быть, ты ошибаешься, Фанни? Разве ты не можешь ошибиться? О, да, может быть, но я не ошибаюсь».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 «Тем более, что это доставит мне возможность рассчитаться с его маменькой её же монетой». «А я решилась не упустить этого случая, Эми». На этом и кончился разговор между сёстрами, но он заставил крошку Дорит обратить особое внимание на миссиса Дженнерли и мистера Спарклера. И с этого времени она постоянно думала о них обоих».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 Всякий мог видеть, в каком положении дела, и крошка дурит, видела и думала о том, что видела, с беспокойством и удивлением. Преданность мистера Спарклера могла сравниться разве только со своим и жестокостью его владычицы. Иногда она обращалась с ним так ласково, что он только кудахтал от радости». Она день или час спустя относилась к нему с таким полным пренебрежением, что он низвергался в мрачную бездну отчаяния и громко стонал, делая вид, будто кашляет. Его постоянство нисколько не трогало Фанни, хотя он так прилип к Эдуарду, что тот, желая отделаться от его общества, должен был удирать боковыми коридорами и чёрным ходом и ездить заговорщиком в крытых гондолах.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 Когда Бландуа явился с визитом, мистер Доритт принял его очень милостиво как друг мистера Гоуэна и сообщил ему о своём намерении предложить последнему увековечить его черты для потомства. Бландуа был в восторге, и мистеру Дориту пришло в голову, что ему, возможно, будет приятно передать другу об этом милостивом предложении. Бландуа взял на себя это поручение, со сосвойственное ему непринуждённой грацией,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 Не интересуясь, по-видимому, этим вопросом, мистер Гоуэн сердито свистнул, на чём и кончился разговор, однако на другой день вернулся к этой теме, сказав своим обычным небрежным тоном с лёгкой усмешкой. но ну, Бландуа, когда же мы отправимся к вашему меценату? Нам, падёнщикам, не приходится отказываться от работы. Когда мы пойдём взглянуть на заказчика?» «Когда вам угодно», — сказал обиженный Бландуа. «Какое мне дело до этого? При тут я?» «Я скажу вам, какое мне дело до него», — ответил Гоуэн. «Это кусок хлеба. Надо есть. Итак, милейший Бланду, а Мистер Дорит принял их в присутствии дочери мистера Спарклера, который забрёл к ним совершенно случайно. «Как дела, Спарклер?» — небрежно спросил Гоуэн. «Если вам придётся жить умом вашей матушки-старины, то вы, наверное, устроитесь лучше, чем я». Мистер Дорит объяснил свои намерения. «Сэр», — сказал Гоуэн с усмешкой, довольно любезно, приняв его предложение. «Я новичок в этом ремесле и ещё не успел ознакомиться со всеми его тайнами. Кажется, мне следует взглянуть на вас несколько раз при различном освещении, заявить, что вы превосходная натура, и сообразить, когда я буду свободен настолько, чтобы посвятить себя великому произведению с должным энтузиазмом». «Уверяю вас, я чувствую себя почти изменником, милым, одарённым, славным, благородным ребятам, собратьям-художникам, отказываясь от этих фокусов. Но я не подготовлен к ним воспитанием, а теперь поздно учиться. Ну-с, по правде сказать, я плохой живописец, хотя и не хуже большинства».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 «Я не отрёкся от общества, приписавшись к братству вольных художников. Превосходнейшие ребята. Мне не прочь иногда понюхать старого поруху, хоть он и взорвал меня на воздух». «Вы не подумайте, мистер Доррит». Тут он снова засмеялся самым непринуждённым образом. «Что я прибегаю к нашим профессиональным фокусам? Это будет ошибка, я, напротив, всегда выдаю их, хотя люблю и уважаю нашу профессию от всей души».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 Здесь мы все будем более-менее или менее суетиться перед отъездом. И хотя вряд ли найдётся в Венеции оборванец беднее меня, но всё же во мне ещё сидит любитель к ущербу для ремесла, как видите. И я не стану приниматься за работу в торопях, единственно из-за денег». Эти замечания были приняты мистером Доритом так милостиво, как предыдущие. Они послужили прелюдией к приглашению мистера и миссис Гоэн на обед и очень искусно поставили мистера Гоэна на привычное для него место в кружке новых знакомых. Миссис Гоэн они тоже поставили на привычное для неё место. Мисс Фанни поняла, как нельзя яснее, что хорошенькие глазки миссис Гоэн обошлись её супругу очень дорого, что из-за неё произошёл всякий раздор в семье Полип, и что вдовствующая миссис Гоэн, огорчённая до глубины души, решительно противилась этому браку, пока её материнские чувства не взяли верх. Миссис Дженераль также очень хорошо поняла, что любовь мистера Гоэна послужила причиной семейного горя и неурядиц,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 «В таком случае позвольте вашему преданному слуге проводить вас, когда вы отправитесь домой». «Благодарю вас. Я не поеду отсюда домой». «Не поедете домой!» — воскликнул Бландуа. «Как это грустно!» Может быть, ему и было грустно, но это не заставило его уйти и оставить их вдвоём. Он сел и принялся занимать дам своими отборнейшими комплиментами и изящнейшими остротами». Но всё время его манера говорила им. «Нет, нет, нет, дорогие леди, незачем вам беседовать обо мне». Он внушал им это так убедительно и с такой дьявольской настойчивостью, что миссис Гоуэн решилась, наконец, уйти. Он было предложил ей руку, чтобы проводить с лестницы, но она притянула к себе крошку Дорит и, тихонько пожав ей руку, сказала. «Нет, благодарю вас». «Но если вы будете любезно узнать, на месте ли мой гондольяр, я буду вам обязана». Ему не оставалось ничего другого, как идти вперёд. Когда он ушёл со шляпой в руке, миссис Гоуэн прошептала. «Это он убил собаку». «Мистер Гоуэн знает об этом?» — спросила крошка Дорит тоже шёпотом. «Об этом никто не знает. Не глядите на меня, глядите на него. Он сейчас повернёт голову». «Никто не знает, но я уверена, что это он. Вы тоже?»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 «Прощайте». Последние слова она произнесла громко, так как бдительный бландуа, остановившись внизу лестницы, смотрел на них, пока они спускались. Взгляд его был сладчайшим, но если бы какой-нибудь настоящий филантроп увидел его в эту минуту, то не задумался бы привязать ему камень на шею и бросить в воду за тёмной аркой подъезда, в котором тот стоял. Но так как такого благодетеля рода человеческого не оказалось на лицо, то, усадив миссис Гоуэн в лодку, он наблюдал за ней до тех пор, пока она не исчезла из виду, а затем уселся в свою гондолу и отправился куда ему надо. Крошке Дорит не раз приходило в голову, и теперь пришло снова, что этот господин слишком легко втерся в дом её отца.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 Когда они уезжали, то им завидовали те, которые оставались и притворялись, что «не хотят уехать». Это тоже была черта, свойственная маршалсе. Условные фразы и термины, неразлучные с туристом, такие как «коллегия» или «буфетная» с тюрьмой маршалсе, вечно были у них на языке. Они отличались той же неспособностью довести до конца начатое дело и также портили друг друга, как арестанты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 Для них было приготовлено прекрасное помещение на Корсо, и вот они поселились в городе, где всё имело такой вид, словно решилось вечно стоять на развалинах чего-то другого. Всё, кроме воды, которая, повинуясь вечным законам природы, рвалась и струилась из бесчисленных фонтанов. Здесь крошки дорит. Показалось, что дух маршалси, тяготевший над их компанией, в значительной степени уступил место персикам и призмам —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 «Я в восторге», — сказала миссис Мердель. «Возобновить знакомство, так неожиданно начавшееся в Мартинге». «Да, в Мартинге», — сказала Фанни. «Я тоже очень рада». «Я слышала от моего сына Эдмунда Спарклера», — продолжила миссис Мердель, что он уже воспользовался этим счастливым случаем. Он вернулся из Венеции в восторге. «В самом деле», — небрежно заметила Фанни, — «он долго там пробыл.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 питаю со всем остальным светом к моему знаменитому и благородному соотечественнику, мистеру Мердлю». Бюст принял эту дань очень милостиво. «Папа просто помешан на мистере Мердле. Только о нём и толкует», — заметила мисс Файне, этим самым отодвигая мистера Спарклера на задний план. «Я был очень ä, неприятно поражён, сударыня», — продолжил мистер дорит узнав от мистера Спарклера, что мистер Мёрдли вряд ли хм, поедет за границу. «Да», — сказала миссис Мёрдль, — «он так занят и так необходим в Лондоне, что я боюсь, ему не удастся вырваться». Он уже болу знает, сколько лет не выезжал за границу. «Но вы, мисс Дурит, я полагаю, давно уже проводите за границей большую часть года». «О, да», — протянула Фанни с удивительной храбростью, — «уже много лет». «Я так и думала», — сказала миссис Мердель. «Но вы не ошиблись», — подтвердила фанни «Во всяком случае», — продолжил мистер Дорритт, «если мне не удалось познакомиться с мистером Мердлем по эту сторону Альп, то я, надеюсь, удостоится этой чести по возвращении в Англию». «Это честь, которая имеет в моих глазах особенно высокую цену». «Мистер Мердель», — сказала миссис Мердель, с удивлением рассматривая Фанни в лорнет, «без сомнения, будет не меньше ценить честь знакомства с вами». Крошка Дорит, по-прежнему задумчивая и одинокая среди окружавших её лиц, приняла всё это за чистые персики и призмы. Но когда её отец после блестящего вечера у миссис Мердель завёл речь за семейным завтраком о своём желании познакомиться с мистером Мердлем, и посоветоваться с этим удивительным человеком насчёт помещения своих капиталов. Она начала думать, что слова отца имеют более серьёзное значение и с любопытством ожидала появления на горизонте этой яркой звезды.